и настроение само поднимается, как бы хреново тебе не было в тот момент. Удивительная была женщина. В его словах звучала неподдельная горечь. Видно, этот исканцев по-настоящему хорошо относился к Анечковой. «Мне нужно попасть на ваш завтрашний прием», — твердо заявил Силуяна. «Только не спрашивайте, зачем. Договорились?» Конечно, конечно. Из конца вытащил из ящика пригласительный билет с незаполненной строчкой после витиевато выпеченных слов Уважаемый господин, госпожа! На ваше имя? Спросил он. Да, Селуянов Николай Александрович, но на два лица. На всякий случай, напомнил Коля. Разумеется, из конца, собственноручно, вписал в билет имя, протянул Селуянову. И еще не унимался Коля. Я приду с человеком, которого вы, наверное, знаете. Кто же это? Племянник Галины Васильевны. «А, да-да, конечно, я неоднократно видел его, когда приезжал с Леночкой. Неприятный тип. По-моему, он алкоголик». «По-моему, тоже», — легко согласился Николай. «Вы полагаете ему место на таком мероприятии, как празднование...» Господин Исканцев строго перебил его Силуяна. «Я полагаю, что присутствие племянника Анечковой на завтрашнем празднике нужно мне для дела». «Поэтому я попрошу вас, если придется, делать вид, что вы лично его пригласили, рады его присутствию. Не вздумайте говорить, что вы не знаете, кто это и как он сюда попал. Вы меня поняли?» «Понял я вас, понял», — с тяжким вздохом ответствовал исканцев. «Тогда я пошел», — Коля лучезарно улыбнулся. «То, что я занимаюсь убийством Анечковой, в вашей фирме знают все». так что никаких излишних секретов вокруг моей персоны разводить не стоит, но содержание нашего с вами разговора должно остаться между нами. Это тоже понятно. Уж куда понятней. Выйдя из офиса «Планеты», Силуянов помчался на квартиру Анечковой, где пока еще проживал ее беспутный племянник. Дома его не оказалось, но благодаря основательной проверке версии о причастности молодого человека к убийству были хорошо известны все места, где его, скорее всего, можно отыскать. Николай методично обследовал все записанные в блокноте адреса, и уже через полтора часа нашел Геннадия Анечкова в дешевой пивнушке в компании с тремя похожими друг на друга молодцами, застрявшими в своем физическом облике ровно на середине пути от дворовой шпаны к рано постаревшему бомжу. Впрочем, к точке «бомж» они были, пожалуй, ближе. Силуянова Гена узнал, и никакой радости встречи у него не вызвало. Он зачем-то схватил кружку с пивом обеими руками и начал быстро-быстро хлебать мутный напиток, как будто сыщик явился единственное за тем, чтобы отобрать у него то, что он еще не успел выпить. «Ну, чего еще?» — недовольно спросил Анечков, когда Силуянов подошел к столику. «Да много чего», — усмехнулся Коля. «Пошли, поговорить надо». «О чем еще говорить-то? Все уж переговорено сто раз». «Ничего, сто первый тоже лишним не будет. Пошли, пошли. Ты все равно уже все выпил». Полубомжи заняли нейтралитет, в разговор не вмешивались и всем своим видом показывали, что ежели Силуянов из Легавки и у него Генки есть вопросы, то они с этим Генкой не знакомы, ничего не знают и лучше их ни о чем не спрашивать». На улице один на один с Силуяновым гонору Геннадия заметно поубавилось. Видно, находясь в компании собутыльников, он рассчитывал на их поддержку.